Глава шестая. Ну давай, давай рассказывай, как ты справляешься с новым боссом. Чего рассказывать, Кать? Как будто ты сама не видела, какой наш новый босс красавчик. Да все видели, когда он собрал нас в конференц-зале, я обратила внимание. Каждая женщина, даже тётки из бухгалтерии смотрели на него с восхищением. Лена, прекрати. Мужика себе нормального заведи. А тут тебе в каждом мужике видится вожделенный красавчик. Катя перебила восторженную тираду подруги. Он и правда красавчик. Я не буду отрицать очевидное. Девушки начали спорить. Они всего на пару минут забежали в приёмную, чтобы узнать, как у подруги дела, а сами начали перепалку. Лена, хватит, замолчи. Ну что, Насть, рассказывай, какой он? Две пары глаз уставились на Ветрову. А Анастасия сегодня весь день не узнавала саму себя, пребывая в некоем лёгком шоке. С утра она опоздала. Потом чуть не пролила кофе на нового босса. Потом рассыпала документы на пол приёмной и долго собирала, ползая на коленях по ковролину. Как раз в это время как специально вышел Сергей Сергеевич. Неизвестно, сколько он так наблюдал за ней. Но когда Настя увидела его ботинки, готова была провалиться сквозь землю. Потом Волков очень долго и на повышенных тонах, которые были слышны в приёмной, разговаривал со своим заместителем. На Семёна Михайловича никогда так никто не кричал, не разговаривал в таком тоне даже бывший директор. Это было нехорошим знаком, потому что Винокуров не любил такое к себе отношение. Затем, перед обедом, весь коллектив на самом деле собрали в конференц-зале. И новый секси-босс, как про себя прозвала его Ветрова, Решил представиться лично. Сначала по залу шёл гул любопытства, было брошено даже несколько шуточек, а когда он заговорил чётким и негромким голосом, все замолчали. Говорил кратко и по делу, что будут изменения, что кому-то это может не понравиться, что сейчас он только проверяет все бумаги и вынесет свой вердикт по сокращению штата после Нового года. Вот это был настоящий взрыв. Все сразу загухтели. В зале начали переговариваться. Никто не хотел терять хорошее место работы. Но Хритонов, их начальник хозяйственной части, так и говорил, что новая метла будет мести по-новому. Да, грядут перемены. И ещё не факт, что Ветрова останется в штате, что она так и будет секретарём руководителя, и её не уволят. Может быть, Волков после Нового года привезёт свою секретаршу, московскую штучку, которая не будет опаздывать и проливать кофе. И не станет грубить, как это вышло у Насти в их первую встречу. Господи, а ведь она ещё укусила его. К тому же, она студентка, самый уязвимый сотрудник организации. Два раза в год уходит на сессию. А какому новому начальнику это понравится? Но Насте надо продержаться. Просто так она не собирается сдавать свои позиции, потому что уверена в своих силах, в своей компетенции. А кроме того, работа хорошая, коллектив приятный, зарплата достойная, а ей надо на что-то жить. Но вот укус не давал покоя и вчерашний поцелуй. Может быть, пора начинать быть более сговорчивой, носить платье покороче, вилять попкой. Интересно, она сможет ради работы переспать с боссом? Ну что, Настя, рассказывай, всё так плохо, но тебе лица нет. «Ой, девочки, не знаю». Настя покосилась на дверь директора. «Он такой... Такой странный. Я даже иногда боюсь его». Настя говорила чистую правду. Даже сейчас у нее немножко дрожали руки. Сцепила пальцы, чтобы не показывать это подругам. И этот неизвестно откуда взявшийся тремор был вызван у нее не паническим страхом перед мужчиной, потому что он может причинить ей боль. Нет, она боялась его совсем по-другому. Было страшно смотреть долго в его глубокие глаза, находиться рядом. Настя всегда чувствовала его взгляд, он смущал, сбивал с мыслей, заставлял краснеть. А ещё тот странный сон, который приснился под утро, не давал покоя. Так всё плохо? Ну, не то чтобы плохо. Он, конечно, странный. Надо к нему привыкнуть. Но нам и не приходится выбирать себе босса. Да, ты права. Катя погладила подругу по плечу. Ничего, не переживай. Может быть, он здесь ненадолго, кто знает. Такой московский красавчик наверняка приехал сюда не на повышение. Сейчас маленько поковыряется в документах, покажет, какой он важный, а потом свалит. Или вдруг допустит несколько ошибок, за которые по голове не погладят. О чём ты говоришь? Да, Катя, я тебя тоже не понимаю. В разговор включилась Лена. Девушки задумались, не понимая, к чему клонит подруга. Так я не понял, что за совещание в неурочное время? Разве в бухгалтерии и в экономическом отделе у вас нет работы? Грозный голос начальника вывел всех из задумчивости. Девушки вздрогнули, поспешили удалиться. А Анастасия осталась. Вам нужно что-то ещё? Анастасия отдёрнула своё платье, посмотрела в лицо Волкова, задержала дыхание, пытаясь выдавить из себя улыбку. Надо быть сильной и стойкой и не терять контроль при виде какого-то секси-красавчика нового босса. Могущественный, высокий, красивый, сексуальный, а ещё он наверняка страстный. Так, всё, Настя, стоп. Стоп, стоп, не думай об этом. Ты на работе. А на работе мы что? Правильно, мы работаем. А то твой босс легко тебя уволит. У меня для вас будет задание. Какое? Волков оглядел девушку снова с головы до ног. Это было любимым его занятием, когда она находилась рядом. Цвет о ванили тёплое платье под горло до колена, достаточно свободное, но под ним так отчётливо выделялись упругие формы. Он ещё не может забыть попку, которая призывно торчала в момент, когда её обладательница поузала на коленях, собирая документы. Это было незабываемое зрелище, а ещё возбуждающее. Вот так бы маленичка приподнять подол, провести ладонью по ягодицам, шлёпнуть, а потом так спокойно Волков, спокойно, без сексуальных фантазий ты на работе. Мне нужно найти хороший автосервис в вашем городе. Вы можете это сделать? Да, конечно. И желательно сделать это как можно быстрее. Да, хорошо. Такая послушная и разговорчивая, она Волкову нравилась больше. Но немного строптивая красная шапочка тоже была горячей штучкой. Что странно, впервые за свою трудовую деятельность Сергей Сергеевич Волков не воспринимал девушку как сотрудницу. Как свою подчинённую коллегу, он всегда ставил между женским полом и собой на работе границы, и на работе никогда не имел сексуальные связи. Что там скрывать, он нравился женщинам разного возраста. Они делали намёки, давали понять, что не против продолжить знакомство в другой обстановке. Но с этим как-то потом придётся жить, смотреть в глаза, выстраивать деловые отношения. А секс это очень большая помеха. Волков больше не сказал ни слова, ушёл в кабинет, хлопнув дверью. И что за привычка у него такая постоянно хлопать ею так, что Настя вздрагивает. Это задание оказалось самым лёгким на сегодня. Ветрова взяла свой телефон, нашла в контактах нужный, переписала на бумажку. Это была надёжная автомастерская, где сама Настя со своей старушкой Шкодой Всегда проходил этих осмотр, меняла колёса и масло. Но после того, как Настя отдала телефон новому боссу, он потребовал ключи от её машины. Зачем? Зачем? За тем, чтобы исправить ситуацию, в которую вы попали по моей вине. Но я, ключи на стол. Дальше сам во всём разберусь. Ветрова послушно принесла ключи и лишь когда отдала их боссу, поняла, что совершила ошибку. Это же автосервис друга её отца. А значит, дядя Жора всё расскажет папе, а папа замучит вопросами, наставлениями, нотациями и прочтёт целую лекцию о том, что его дочери ещё рано было садиться за руль. А как же, как я домой поеду? У вас не ходят автобусы? Ходят, но давайте всё завтра. И я сама могу отогнать с утра. Нет, вечером машину Анастасия торговалась, но ключи уже исчезли со стола Волкова, а он сам смотрел на неё с интересом. «Да идите на автобусе, как все нормальные люди. Вы свободны. И сварите мне кофе».